Глава двадцать первая «Ненавижу тебя! Ненавижу! Ненавижу!» Обрушилась на Илая сразу за хлопком закрывшиеся двери дома Барксов. Теперь и его дома, пусть и совсем негостеприимного. Илай уже сто раз пожалел, что увез жену после церемонии, да еще на своей быстрой повозке. При остальных она продолжала бы вести себя, как подобает, наверное». Зажать бы уши, только чтобы не слышать ее отчаянных криков. Вместо этого пришлось отгораживаться от градов, цыпавшихся на него ударов маленьких кулачков. «Ну все, понял я, понял!» Илай крепко ухватил ее за запястье. «Ты так всех слуг перебудешь!» Странно, что никто до сих пор не сбежался на шум в столь ранний утренний час. Илай живо представил, как слуги прильнули к дверям своих комнат. «Прислушиваются, но выйти не решаются. И правильно, не их ума это дело». «Пусти!» Пытаясь вырваться, Эстелла пнула его по ноге. От неожиданности Илай чуть ослабил хватку, но уже в следующее мгновение опомнился, развернул Эстеллу спиной к себе и обхватил крепко, не позволяя пошевелиться. Мелко дрожащую и такую горячую чувствовалось даже сквозь платье. Наклонился над ухом, вдохнул едва уловимый пряный аромат, проговорил совсем тихо: А знаешь, ты прекрасно, когда злишься. Сработало. Хоть Илай не очень-то надеялся на это. Спасибо, скажи, что прямо там скандал не устроила. Эстелла перестала наконец трепыхаться, будто пойманная птичка. Не представляешь, как этого хотелось. «Как раз отлично представляю». Илай отпустил ее и на всякий случай отступил на шаг назад. «Только мы не можем себе позволить идти на поводу у своих чувств». Эстелла невесело усмехнулась, покачала головой. «Бедняга, если ты правда так считаешь, тебя только пожалеть и остается». Илай ожидал от нее чего угодно. Продолжит кричать и драться в отчаянии, или наоборот, замкнется в себе, будет реветь в подушку в своей спальне. Но вместо этого она смотрела на него так, как, наверное, смотрят на пожизненно осужденного, и это вынести было уже выше его сил. «Пойдем!» Он кивнул в сторону коридора. «Нам обоим не помешает обсудить за чашечкой чая, как быть дальше». «Желательно так, чтобы даже мельком не видеться», проворчала Эстелла. Слышать такое оказалось ужасно обидно. Илай замер от удивления, осознав это, а через миг удивился еще сильнее от того, что Эстелла не стала возражать. Вместо этого она зажгла висящий на крючке у двери переносный фонарь и отправилась по коридору прямиком в кухонное крыло дома. Опомнившись, Илай догнал… Поравнялся с ней, а вот подстроить свой шаг под ее короткие шажки оказалось не так-то просто. «Теперь, боюсь, нам друг от друга не отделаться, дрожайшая супруга». Эстелла бросила на него гневный взгляд и ускорила шаг. «Знаешь, почему я до сих пор с тобой разговариваю?» «Понятия не имею», — честно признался Илай. «Но, полагаю, ты меня сейчас на этот счет просветишь. Непременно. Чуть позже». Илай попытался ухватить ее под локоть, но она тут же отпрянула, стукнула его по руке. «Не смей меня трогать!» – процедила она сквозь зубы. «Как скажешь!» – Илай примирительно поднял руки. «Что ж, все будет намного сложнее, чем он надеялся. С ней вообще ничего не бывает просто. Почему с ней все так непросто? Хотя...» Будь все иначе, окажись Эстелла одной из тех девчонок, которые такому замужеству только обрадовались бы и не стали задавать вопросов, он был бы сильно разочарован. И без того огромная столовая сейчас, когда кроме них двоих в ней не было ни души, показалось еще больше. Пока Эстелла расположилась во главе длинного стола, Илай прошел на кухню и заварил ароматный ромашковый чай. Вернулся в столовую с подносом, на котором были чайник и две огромные кружки. Уже с порога он понял, что в выборе не ошибся. Успокаивающий отвар Эстелли сейчас очень бы пригодился. Она сидела, уткнувшись лицом в сложенные на столе руки, и плечи ее едва заметно подрагивали. Только когда Илай поставил поднос рядом с ней, подняла голову. «Лучше бы этого не делала!» На лице столько ненависти и презрения, что Илай нервно сглотнул комок в горле. Думаю, это будет в самый раз. Он разлил чай в кружке, пододвинул одну к Эстелли. Однако она не спешила делать глоток. Вместо этого с подозрением рассматривала кружку. Советую пить, пока горячий. Илай сел рядом, отхлебнул чай, чтобы показать, бояться нечего. Внутри разлилось приятное тепло. Тишина и спокойствие этих утренних посиделок тоже показались удивительно теплыми. До того момента, пока Эстелла не спросила, даже не пытаясь скрыть скептическую усмешку. «Все еще пытаешься быть галантным кавалером? Зачем? Ты же добился чего хотел». «Не совсем, пока еще нет». Эстелла отодвинулась подальше, а на ее щеках заиграл румянец то ли от гнева, то ли от смущения однако это вовсе не помешало ей уточнить чуть помедлив и чего же тебе еще не хватает самой малости задумчиво протянул илай чтобы еще немного продлить ее замешательство однако дурачица быстро расхотелось это оказалось вовсе не так весело как он надеялся я ведь уже говорил и буду повторять столько раз сколько понадобится пока не поверишь не хочу чтобы мы были врагами «Нам обоим от этого только хуже». «Хороший же ты способ выбрал это доказать». Прищурившись, Эстелла некоторое время молча смотрела на него так, будто пыталась разглядеть насквозь. Зря надеялась. Даже самому Илаю это не всегда удавалось. Видимо, поняв это, она заговорила бесцветным голосом. «Как давно ты знал, что они...» Она сделала большой глоток, Словно бы пытаясь этим оправдать свое замешательство. «Ну ты понял, о чем я? Что они живы?» Эстелла нахмурилась, отвернулась. «И ничего мне не говорил». «Не говорил бы и дольше. Они вообще не должны были появляться на свадьбе». Чуть не выпалил и в порыве откровенности. Вовремя остановиться помог звон посуды за стеной. Похоже, повара уже начали готовиться к новому дню. Чья-то любопытная мордашка заглянула в приоткрытую дверь и тут же скрылась. Илай на всякий случай понизил голос. «А ты бы поверила? Расскажи я раньше». Эстелла прижала палец к губам. «Нет, но...» «В том-то и дело...» — прервал ее Илай. «В таком лучше убедиться самому. Или оставаться в неведении, чтобы не было слишком больно», — добавил он про себя. А Эстелла вдруг встрепенулась. «Подожди-ка, ты знал, что они живы, и все равно ходил на их могилу? Я видела, не пытайся возражать. Почему? И кто тогда похоронен вместо них?» А вот теперь пришло время Илаю быть застигнутым врасплох. Сказать правду, еще раз напомнить самому себе, что он натворил. Зачем она об этом спрашивает? Почему именно об этом? Если узнает, будет презирать его еще больше. Хотя куда уж больше. «Это уже допрос напоминает, знаешь ли!» Бросил он раздраженно. Чай вдруг стал казаться чересчур горьким, так что пришлось добавить в него еще пару ложек меда. Впрочем, и это не особо помогло. «Может, это допрос и есть!» Ничуть не смутилась Эстелла. «Я должна знать!» Она замолкла на полусловие, когда в окне показалась подъезжающая повозка. Илай выдохнул с облегчением. «Думаю, тогда тебе лучше им его устроить, узнать из первых рук во всех подробностях». «Мне и самому интересно послушать, как они будут выкручиваться», — добавил он мысленно. Подошел к окну, у которого уже стояла Эстелла, обхватив почти пустую кружку ладонями. «Наверное, так и стоит сделать». Эстелла покосилась на него недовольно, но осталась стоять на месте. Продолжила смотреть, не отрываясь, на улицу. Из повозки, которой управлял незнакомый Илаю Кучер, сначала вышел граф, подал руку жене. Впрочем, догадаться, кому принадлежит повозка, легко было и до этого, благодаря окружающему над ней их фамильному ворону. Мальчишка из прислуги, куда-то направлявшийся расслабленной походкой, резко остановился, будто вмиг позабыл, как ходить. Несколько мгновений смотрел на Барксов, не отрываясь, а потом помчался в дом со всех ног. Илай хмыкнул, представив, как все теперь переполошатся. Следом за Барксами медленно, будто бы нехотя, вышел Милоун. Граф похлопал его по плечу. Что-то сказал с улыбкой. От звона треснувшего фарфора Илай вздрогнул. Когда обернулся, осколки кружки уже валялись на полу, а Эстелла сжимала кровоточащую ладонь. «Дай-ка посмотрю!» Илай схватил ее за руку, но вынужден был отшатнуться от толчка в грудь. Эстелла выбежала из столовой так стремительно, что догнать ее удалось не сразу. «Куда так спешим?» Она молча пожала плечами, не сбавляя шаг. А за поворотом тем временем раздался хлопок закрывающейся двери. «Но имей в виду, тебе придется быстро вникнуть в суть дел», — строгим тоном предупредил граф, а следом успокаивающие напевные слова графини. «Не нужно так пугать мальчика. Мы всегда знали, что он справится». Эстелла остановилась, развернулась, видимо, собираясь пойти обратно, а голоса тем временем приближались. «Конечно, знали», — ответил граф. «Потому и дали второй шанс. Ты ведь его не упустишь, правда?» Этот оборванец всегда был их любимчиком. После всего. После нарушенной клятвы. Неважно, что это была за клятва, Они все равно его простили. Илай стиснул зубы, мысленно придумывая гневную тираду, которую, конечно же, никогда бы не произнес вслух. Все вылетело из головы, когда Эстелла вдруг обвила руками его шею. «Поцелуй меня!» Сейчас. Что? опешил Илай. Они хотели спектакля, они его получат. Как скажешь, Илай обхватил ее за талию, прижал к себе. Только потом не обижайся, сама попросила. И еще попросишь, уж я об этом позабочусь. На ее губах все еще чувствовался привкус меда с едва уловимой горчинкой, не позволяющей ему быть приторным. Не пришлось даже особо стараться, чтобы сделать поцелуй нежным, а одновременно с тем требовательным и горячим. Эстелла замерла, напряглась, передумала, пожалела о своей затее, но нет. Через пару мгновений прикрыла глаза и словно бы растаяла. Такая мягкая, послушно отвечающая на каждое его движение. Совсем не хотелось выпускать ее из объятий. Подхватить бы ее сейчас на руки, унести в спальню, как обычно делают после свадьбы. Обычно. Пора смириться с тем, что в его жизни нет места ничему обычному. Когда из-за поворота вышли Барксы вместе со своим протаже, Илай сделал вид, будто не заметил их, позволил остановиться, переглянуться в нерешительности. «Кажется, мы слегка помешали». Нарушил нелегкое молчание граф. Эстелла, не спеша расцеплять объятия, шепнула Илаю на ухо. «Ты переигрываешь». «Что ты? Это я еще не особенно старался». Илай провел пальцами по ее спине и только после этого, нехотя, сделал шаг назад. «Мы думали, вы задержитесь там дольше». Насколько удалось казаться равнодушно спокойным, он вовсе не был уверен. «Вот у графа это точно получилось». Без главных виновников торжества вечера уже не доставлял удовольствия. «Чего нельзя о вас сказать, как я погляжу?» После того, как Илай унизил его при гостях, это было прямо-таки верхом самообладания. «Вы выбрали мне замечательного мужа?» Эстелла лучезарно улыбнулась, подхватила Илая под руку, глядя при этом от чего-то вовсе не на родителей, она сжавшего кулаки милоуна «Любопытно, очень. Нужно будет позже в этом разобраться. А пока...» «Тогда, надеюсь, ты не будешь против, если мы его у тебя похитим. Всего на пару минуточек!» Графиня вопросительно склонила голову. «Ну, конечно, она не против», ответил за жену Илай. Едва не ойкнул от того, как она вцепилась ему когтями в руку. «Ты же подождешь меня в хозяйской спальне?» «Да-да, теперь это наш дом. Нравится вам это или нет?» Мысленно он обратился к графу с графиней. «А вы можете выбрать себе любую из гостевых комнат. Благо, здесь их предостаточно». К счастью, Эстелла на его предложение возражать не стала. Картинно вздохнула. «Хорошо, только не задерживайся, пожалуйста». Стоило стихнуть стуку ее каблучков, как граф подошел к Илаю, склонил голову на бок, совсем как любопытствующая птица. Рад, что вам так быстро удалось найти общий язык. Но и о деле забывать никто из нас не имеет права. Разумеется, согласился Илай, сидящий на плече Милоуна ворон одобрительно каркнул. Насколько понимаю, свою часть обязанностей вы решили передать этому молодому человеку. «Наша дочь слишком хрупка и добра, чтобы поручить ей столь неблагодарный труд», — объяснила графиня, — как и любая другая девушка. «А вот тут вы сильно ошибаетесь», — Илай едва удержался от скептической усмешки. Вспомнил, что поначалу и сам считал, что Эстелла не способна справиться с такой ношей. Но ее родители, похоже, совершенно не знали свою дочь. Она и сама до недавнего времени не знала себя. «Что ж, рад познакомиться с новым напарником». Илай подал Милоуну руку, но тот не спешил ее пожать. Обернулся к графу. «Вы уверены?» Дождался одобрительного кивка, и только после этого протянул Илаю свернутый лист. «Это имена из последнего списка. Ты сам увидишь, кем из них нужно будет заняться». «Всеми, кроме тебя, насколько понимаю», — не замедлил подколоть Илай. С удовлетворением заметил, как собеседник нервно сглотнул. Взял у него листок, положил в карман. «Хорошо, я изучу. А пока удалюсь с вашего разрешения. Уж очень хочется продолжить праздновать свадьбу». Илай развернулся, но за миг до того показалось, что этот навязанный Барксами напарник вот-вот выцарапает ему глаза — Их ворон выглядел точно так же в первые дни знакомства. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы удалиться размеренным шагом, а не убежать прочь, как того хотелось. Только поднявшись на третий этаж, где располагалась всего одна комната, хозяйская спальня, Илай остановился и выдохнул. Облокотился на кованые перила с изящным узором, встряхнул головой. «Ну и чего я так испугался?» пробормотал он себе под нос. В самом деле, не накинется же на него этот оборванец, особенно теперь, когда еще крепче связан клятвой, чем раньше. Хотя, после их прошлой встречи, такое безрассудство можно было бы понять. А что бы такого ни случилось, придется изучить его получше. Узнать слабые места и начать с главного. Илай достал из кармана листок, пробежал взглядом до середины списка, пока не увидел там нужное имя. Мелоун Айери. Клятву верности нарушил, соблазну поддавшись. С пути предначертанного свернуть заставил ту, что другому назначено. Для другого хранимое себе присвоил. Смятый листок упал на пол. Вот значит как. Это многое объясняет. Илай едва не рассмеялся. Может, потому Барксы и решили быть снисходительными. Сами бы они вряд ли придумали наказание лучше. Аккуратно расправив лист и снова положив его в карман, Илай зашел в комнату. Эстелла не сразу заметила его появление. Слишком оказалась поглощена изучением дубового комода. Методично выкладывала содержимое его ящиков, пока Илай не подошел достаточно близко. «Не ожидал, что ты и правда окажешься такой послушной», — хмыкнул он. «Совсем не в этом дело», — отмахнулась Эстелла, но тут же опомнилась, положила маленькую деревянную шкатулку обратно в ящик комода. «Ты же не всерьез все, что там им сказал, насчет праздновать свадьбу?» На ее щеках вновь заолел румянец, а глаза округлились и стали казаться огромными. Наконец-то осознала, что все происходящее не игрушки вовсе. Вот и отлично, но лишний раз напомнить не помешает. «А если бы всерьез, что бы ты делала?» Эстелла пожала плечами, отступила на шаг и уперлась спиной в комод. «Ты это здорово придумал, сказать, что теперь мы тут хозяева. Больше никто не посмеет возмутиться, что я роюсь в их вещах до получения наследства». «И что ты надеешься там найти?» Она в задумчивости подняла взгляд к потолку. — Ничего, скорее всего. Любопытно просто. — Лгунья, причем не особо умелая, но так даже забавнее. — Допустим, пускай так, — не стал спорить Илай. — Тогда, может, скажешь, где твои родители хранили все важные бумаги? Он замолчал, поймав себя на том, что говорит о Барксах, как о мертвых. «Наверное, для всех было бы лучше, окажись это правдой». «Не здесь, не в этой комнате», — с уверенностью заявила Эстелла. «А почему тебя это интересует?» «Да так», — он вынул листок из кармана. «Они дела передали, имена тех, кто ждет наказания. Но и кто его уже понес тоже». Эстелла попыталась попятиться, но было уже некуда. Кивнула на листок и спросила еле слышно. «Ты уже читал?» «Конечно. Я, знаешь ли, тоже не лишен любопытства». «И что об этом думаешь?» Илай помедлил перед ответом, наслаждаясь ее замешательством и смущением. «Думаю, наказание было справедливым. А ты как считаешь?» «Я?» — Эстелла потупила взгляд. «Я, наверное, тоже должна быть в этом списке. Разве не так?» «Формально ты ничего не нарушала. Мы же тогда еще не были связаны клятвой». «И это все?» За ее удивлением проглядывал гнев. «Тебе больше нечего сказать?» «Мне не все равно, если ты об этом думаешь». Он приобнял Эстеллу за талию, отодвинул от комода, заглянул в открытый ящик. «Ничего особенного с виду, всего лишь украшения. Но, по-моему, ты и так уже достаточно наказана». «Это точно». Она невесело усмехнулась, высвободилась из объятий. И чего он ожидал, что его женушка начнет возражать, попытается переубедить, скажет, совершила ошибку и теперь об этом сильно жалеет. Это была бы очередная ложь, только и всего. Рад, что мы поняли друг друга. А теперь будь так любезна, выметайся вон, пока я еще могу держать себя в руках, хотелось ему ответить. Но вместо этого сказал совсем другое. Позволь мне одному изучить этот список. Не хотелось бы ни на что отвлекаться». Эстелла фыркнула, удалилась поспешно, стуча каблучками. Похоже, сама была рада убраться от него подальше. Вот и отлично. Однако сосредоточиться на более важных делах никак не удавалось. Буквы расплывались перед глазами и не желали складываться в слова. Элай крепко зажмурился, стал мысленно представлять только что виденный текст. Каждую строчку, каждый завиток. Это помогло ненадолго выкинуть из головы все остальное лишнее и сейчас совершенно ненужное. До тех пор, пока не раздался стук в окно. Громкий и требовательный. Ну, конечно, кто бы это еще мог быть? Сидит на карнизе, недовольно раскрыл клюв. Казалось, если не впустить в дом прямо сейчас, непременно начнет возмущаться человеческим голосом. Илай рисковать не стал. Открыл окно, отойдя в сторону. Очень уж не хотелось быть заклеванным, но нет, опасения оказались напрасными. Привет. Илай нервно улыбнулся. Ты всё ему успел передать, любимчику своему? Кар, ворон раскинул крылья. Ладно, ладно, не обижайся. Я не сомневался в тебе. Кар. Почему я решил Эстелле ничего не рассказывать? «Сам-то, как думаешь, они все-таки ее родители, и... слишком тяжело для нее будет, уж я-то знаю». Ворон склонил голову на бок, разглядывая Илая с таким любопытством, что стало не по себе. Единственное, что пришло на ум, поскорее сменить тему. «Знаешь, а я ведь боялся, не успеешь до церемонии. Этот... он мог таких глупостей натворить, испортил бы все Карр! «Каррр! Ну-ну, давай честно». Даже ты не можешь этого отрицать. Илай опустился в кресло, свернул листок трубочкой. Вот скажи, чем он так хорош? Эсталла предпочла его. Ее родители с него пылинки сдувают, несмотря ни на что. Ты его выбрал. Почему? На этот раз ворон каркать не стал. Сел на подлокотник, легонько провел клювом по ладони Илая, будто извиняясь. От этого стало чуточку неловко. «Ты же не просто так прилетел, да?» Ворон ухватил его клювом за рукав, потянул к окну. Вылетел на улицу, сделал несколько кругов и вернулся в дом. «Зовешь меня куда-то?» Услышав это, ворон запрыгал по карнизу. «Но куда? Я не понимаю». Ворон мотнул головой, будто говоря. «Вот же глупый человек!» Подлетел к стоящей на прикроватном столике вазе с букетиком уже засохших магнолий. В горле пересохло от осознания, что это значит. хочешь, чтобы я их навестил произнес илай осипшим голосом зачем Кар! кар ворон снова сделал несколько кругов около окна, и илай тяжело вздохнул. Жди меня там сейчас буду. Он медленно поднялся, выглянул за дверь, прислушался убедиться, что не будет лишних глаз. К счастью, по пути встретились лишь несколько слуг, которым вряд ли придет в голову задаваться вопросом, куда направляется хозяин. Ворон уже переминался с одной лапы на другую, сидя на ветке, когда Илай подошел к деревцу с белыми цветами. «Я пришел, и что теперь?» – буркнул Илай. Вместо ответа ворон слетел на землю, стал разгребать ее когтями. «Надеюсь, ты не просишь меня разрыть могилу?» В этот момент на земле что-то блеснуло. Илай присел на корточки, убрал лишнюю землю с небольшой мраморной плиты, до этого скрытой от чужих глаз. «В память о тех, кто оставался собой, несмотря ни на что», прочел Илай на плите. «Тех, кто, даже покинув этот мир, продолжает освещать близким дорогу к дому». Илай поспешно засыпал плиту землей. Ни к чему, чтобы послания, предназначенные ему одному, увидели другие. Пусть даже они вряд ли смогут понять его смысл. Неважно.